Прошло три дня, скучных и безрадостных. С утра до вечера я без дела слонялась по Академии, наплевав на все страхи. Мол, пусть только попробует кто-нибудь напасть, я им доходчиво униной магии объясню, что так делать нельзя. Ну а то, что я понятия не имела, как этой самой магией пользоваться, мелочи. Но и нападать больше никто не спешил. И что самое обидное, за эти три дня с Вильхея я так и не встретила. А Академия меж тем гудела из-за предстоящего бала. В общей гостиной не умолкал восторженный щебет предвкушающих девиц. Вдобавок и вина сутками истерила, что и нечего надеть. Мне так и хотелось выдать наболевшее мне бы ваши проблемы. Но бонифаций с этой фразой меня опередил. Пару раз я пыталась наведаться в библиотеку, но двери оказывались заперты. То ли Доридадус куда-то пропал, то ли был слишком занят. Ирилихар тоже запропастился и больше мне не надоедал, что не могло не радовать. Хотя и терзала немного любопытства, где же псевдодемона носит и нашел ли он своего шпиона-похитителя. «Зато за день до бала в нашу комнату заявился Раэль. Я про эльфа уже и думать давно забыла, а он-то, похоже, рассчитывал, что его визит меня счастливит. Изображая пантомиму явление царя народу, он вошел в нашу сывинный спальню. Нимфа тут же перестала рыться в своем сундуке с одеждой, единорог отложил потрепанную книгу, а я продолжила лежать на кровати и предаваться мрачной тоске. Вот только Раэль мой тухлый вид оценил по-своему. «Я знал, что ты будешь по мне скучать». «Извини, но ты не в моем вкусе». Тут же отозвался Бонифаций. «И уже не в моем», — с оскорбленным видом добавила нимфа. «А в моем никогда и не был», — угрюмо подытожила я. Но эльф, видимо, заранее запасся терпением и на нашей реплике и бровью не повел. Подошел к моей кровати. «Лика, у меня для тебя прекрасная новость». «Это какая?» — без особого энтузиазма поинтересовалась я. «Завтра ты будешь моей спутницей на балу». Судя по самодовольному голосу, принц ждал от меня как минимум счастливых рыданий. «Извини, но ты опоздал со своим приглашением», — равнодушно парировала я. «Меня уже пригласили». «И кто же?» Раэль тут же перестал изображать нисходительного кавалера, недовольно сморщился и фыркнул, отчего мне в голову теперь упорно лезло сравнение эльфийского принца с блондинистой баллонкой. «Сначала хотелось ляпнуть, что с Авельхей. Страх перед ним уж точно бы отбил у эльфа всякое желание ко мне приближаться. Да только Раэль, возможно, был уже в курсе исчезновения темного властелина». «Это совсем не твое дело», — холодно ответила я. «И давай уже, на выход!» Принц не менее холодно усмехнулся. «Ну-ну, посмотрим, с кем ты явишься на бал!» Он направился к выходу из комнаты и уже в дверях обернулся и зло добавил. «Лика, я своим вниманием не разбрасываюсь. Ты еще пожалеешь, что мне отказала, да только поздно будет!» Наверное, он ждал мгновенного раскаяния, но я раскаиваться не спешила. Едва Раэль вышел, и Вина озадаченно поинтересовалась. «Ой, правда, а с кем ты на бал собралась?» я вообще туда не собираюсь». Я отвернулась к стене. Но нимфа не поняла моего красноречивого намека об окончании разговора. «Как это не собираешься?» «Ну вот так, не люблю я балы». «Хм, <къем> Лик», — немного виновато произнес Бонифаций. «Я бы тебя и сам пригласил, честно, но я уже нашел себе спутницу». «Да с чего вы вообще взяли, что я хочу туда идти?» — взвыла я. «Мне это просто неинтересно, и дело вовсе не в том, что у меня нет кавалера». «Ладно, Бонь, отстань от нее», – сдалась Ивина. «Может, у них там на земле каждый день балы? Вот они, Лики, и надоели, да?» «Типа того», – буркнула я и уткнулась лицом в подушку. «Эх, счастливая ты», – нимфа вздохнула. «Тебе не надо мучиться с выбором наряда». «Ага, счастливая. Я ж сама себе уж который день завидую».